земцы. Другою особенностью новгородского землевладения был класс крестьян-собственников. Этого класса мы не встречаем на всем пространстве княжеской Руси, там все крестьяне работали либо на государственных, либо на частных господских землях. В областях вольных городов, напротив, встречаем сельский класс населения, очень похожий на крестьян, но владевший землей на праве собственности. Он назывался земцами или свои Этот класс в Новгородской земле, по-видимому, был довольно многочислен. По поземельной Новгородской книге, составленной в 1500 году, в уездах Новгородском, Ладожском и Ореховском значится около 400 земцев, на землях которых обрабатывалось свыше 7000 десятин. На каждого свои земца приходило с средним числом пашни десятин по восемнадцати. Итак, это вообще мелкие землевладельцы с небольшими хозяйствами. Но землевладение земцев отличалось некоторыми своеобразными чертами, они редко владели землей в одиночку. Чаще всего свои земцы сидят гнездами, землевладельческими товариществами, связанными родством или договором. Многие владеют и пашут совместно, иные раздельно, живя вместе в одной деревне или особыми деревнями, но приобретают землю, обыкновенно сообща, в складчину. Раздельное владение уже следствие раздела совместно приобретенной земли. Встречаем одно имение, в котором пашни было всего 84 десятины, и которое принадлежало 13 совладельцам. Свои земцы или сами обрабатывали свои земли, или сдавали их в аренду крестьянам-половникам. По роду занятий и размерам участков свои земцы ничем не отличались от крестьян, но они владели своими землями на правах полной собственности. Такой характер их землевладения ясно обозначается в писцовых книгах. свои земцы меняли и продавали свои земли, выкупали уродичей, отдавали в приданные за дочерьми. Даже женщины, вдовы и сестры являются владелицами и совладелицами таких земель. Наконец, псковские летописи в рассказе о событиях, которыми сопровождалось падение Пскова, прямо называют земли своеземцев их вотчинами.